Оксана Ветловская. Везде живут люди. — Извините, вас, кажется, Олегом зовут. Простите за беспокойство. Девушка, подсевшая в университетское столовой, была маленькая, худенькая, с бескровным личиком. И голос у незнакомки оказался подстать. Такой слабый, будто при каждом слове ее душили две огромные невидимые ладони. Олегом Викторовичем машинально поправил Олег и подумал какая зачуханная, и тут же устыдился своей неприязни. Такие вот предобморочные мордашки бывают у некоторых ответственных студенток во время сессии. Хотя девушка не была студенткой, иначе сразу обратилась бы по имени-отчеству. Олега напрягали собеседники, которые сходу принимались извиняться непонятно за что. И он не любил ни ухоженных, ни привлекательных девушек. Таких хотелось демонстративно игнорировать». И, наконец, ему крайне не нравились собственные эмоции в отношении подобных людей. А потому он натянул профессионально располагающую улыбку, натренировался за два года преподавания, отложил в сторону смартфон и сказал. — Я вас слушаю. Девушка открыла папку, зашуршала глянцевыми листовками, путаясь в них слабыми пальчиками. — Олег в... Викторович, быть может, вы хотели бы стать волонтером? — Я пред представляю благотворительный фонд рекрутинг уровня бог ядовито подумал олег и сразу мысленно себя одернул девчонка ведь старается делает что может и как может но сразу захотелось встать и уйти волонтеры олега тоже напрягали сразу вспомнилось как два с лишним года назад надолго оставшись без работы он шел в продуктовый магазин с последними двумястами рублями на карточке У входа стояла крупная, красноротая волонтерша с прозрачной пластиковой коробкой на животе. Внутри коробки болталось несколько мелких купюр, снаружи была приклеена фотография лысенького ребенка, судя по всему, серьезно больного. Волонтерша нагло перегородила Олегу дорогу. «Здравствуйте, вы поможете?» «Чем?» – дернулся Олег. Изображение несчастного ребенка настойчиво взывало к совести. С совестью у Олега давно были напряженные отношения. «Деньгами!» «Извините, как же он ненавидел это слово! У меня нет денег!» «Что? Даже рубля нет?» — взъелась волонтерша. Олег с каменным лицом постарался проскользнуть мимо, впрочем, слово «проскользнуть» никак не подходило к его росту и развороту плеч, а волонтерша заткнула дверной проем, как пробка. «Небось, на одни только баки свои в парикмахерской косарь тратит, а для больного ребенка и рубля найти не может!» громогласно объявила волонтерша, и какая-то бабка с пакетами, возникшая за ее спиной, принялась поддакивать. «Пропустите уже, пожалуйста!» Сквозь зубы произнес Олег, стараясь протиснуться в дверь. «Он еще и толкается!» Узкие свои бакенбарды Олег сам навострился подравнивать перед зеркалом, а денег у него тогда и впрямь было, только себе на еду. Но ощущение от того случая осталось примерское» будто его поймали на вравстве мелочи из этой злосчастной коробки для сбора пожертвований. «У меня нет времени на волонтерство». «И никаких тошнотных, извините». Олег постарался допить чай в три больших глотка, но на последнем поперхнулся. Девушка сидела и терпеливо ждала, пока собеседник прокашляется. Олег снова постарался задавить раздражение и поспешил подняться. «Подождите!» — девушка подалась вперед. «Я ведь вижу, что вам это действительно нужно!» Бледные пальчики сделали невнятный жест в сторону его смартфона, который так и лежал со включенным экраном. Изображение на экране выдавало Олега с головой. Там был открыт крупный сайт, куда стекались объявления от разнообразных фондов, приютов и прочих благотворительных организаций. «Воспитанники дед дома будут рады вашим подаркам. Анечка живет в больнице, поможем ей вернуться к нормальной жизни. У приюта огромный долг, не проходите мимо». «У Маркиза нет задней лапки, помогите!» И прочее в таком же духе. Олег торопливо погасил экран, его аж перекосило, незнакомка залезла в личное. Никому не должно было быть дела, ни малейшего собачьего дела до того, почему он каждый месяц выделяет из заработка определенную сумму, чтобы в свободную минуту сидеть и переводить деньги по этим объявлениям, выбирая самых, как ему казалось, обделенных вниманием и нуждающихся. «Вы специально подсматривали?» – не сдержался Олег. «Не -не «Нет, конечно нет, извините», – испуганно залопотала девушка. «На вашей кафедре сказали, что вы занимаетесь благотворительностью». Объяснение было убедительным. Кафедральные тетки Проныры, составлявшие костяк преподавательского коллектива, знали все. Какой цены шубу декан купил своей очередной жене, какая из аспиранток в кого влюблена и так далее». Видать, подсмотрели и то, на каких именно сайтах любит зависать новый молодой преподаватель. «Вы все-таки подумайте...» Девушка осторожно подвинула к нему листовку. «Помогая другим, мы помогаем прежде всего самим себе». Последняя фраза настолько обескураживающе совпадала с собственными мыслями Олега, что он не придумал ответа и взял из вежливости листовку. Пробормотал что-то вроде «извините», «до свидания», девушка ушла. Олег повертел листовку в руках. Хотел было бросить в мусорную корзину, но, присмотревшись, передумал. На удивление стильный дизайн и качественная печать, никак не вязавшаяся с затрапезным видом рекрутерши. На бархатно-черном фоне тускло-желтые окна далеких домов, затерянных во тьме. Поверх яркие, как череда фонарей, строки. Благотворительный фонд, везде живут люди. Накормим тех, кто нуждается, помогая другим, помогаем себе». QR-коды, ссылки на сайты соцсети, все как полагается. Олег сложил листовку пополам и сунул в карман. Пригодится хотя бы для того, чтобы на примере показать студентам работу с цветом в полиграфии. Интересно, сайт у этого фонда также хорошо упакован в плане визуального решения. До начала пары оставалось еще 10 минут, и Олег открыл на смартфоне ссылку из листовки. Тот же черный фон с тускло-желтыми окошками. Фотоотчеты о проделанных добрых делах. Снимки исключительно черно-белые, контрастные. Мрачная тревожная гамма смотрелась странновато для благотворительного фонда. Больше подошла бы для сайта какого-нибудь мемориального комплекса. Палец ткнул в первую же фотоподборку. Помощь малоимущим. «Может им денег перевести? подумал Олег. Он не считал себя ни сострадательным, ни даже просто добрым человеком. Денежная помощь всяким приютам, больным Анечкам и безлапым маркизам – была своего рода индульгенцией на самоуважение. Причину он не рассказывал никогда и никому. Ни психологу, на несколько сеансов которому однажды пришел скорее из любопытства, ни лучший из своих девушек, так мечтавший о детях с которой в конце концов расстался после мучительного признания. «Знаешь, мне кажется, я могу ударить ребенка. Сильно. Очень. Особенно, если натворит что-то серьезное». Все остальное, стоявшее за этой фразой, Олег просто побоялся рассказывать. Ведь вполне возможно, то, что он когда-то сделал, не имело срока давности даже в чисто уголовном смысле. «Я сам был ребенком. Двенадцатилетним лбом. А даже если и пятилетним детям, все прощаемо. Дети не чувствуют берегов, у них еще не созрела психика и не полностью сформировались мозговые структуры». Может, человек по натуре своей вообще не чувствует берегов. И дело не в мозговых структурах. Ребенок – это человек, не обтесанный социальными нормами, только и всего. Но ведь бывают же и добрые дети. Олег поморщился. Подобный внутренний диалог он периодически вел сам с собой годами. Бессмысленно и безрезультатно заткнуть нескончаемый спор с собой, о себе как раз и помогали денежные переводы. Благотворительность — это ведь самая человечная правда, совсем ненадолго. Палец продолжал машинально скроллить фотографии. Плохонько одетые дети, удручающие нищие интерьеры каких-то запущенных квартир. Олег собирался уже смахнуть сайт с экрана, но тут взгляд зацепился за очередную фотографию. За что-то очень знакомое на ней. Комната в хрущевке. Слишком большой для стены ковер. Загнутый углом, перебравшийся на соседнюю стену, будто что-то живое и растительное. Череда громоздких хрустальных ваз сухоцветами на низком шкафу. Книги и иконы за стеклом. Множество кошек, сидящих на полу и на подранной мебели. Диван, два кресла. И большой бумажный замок на подоконнике, склеенный из белоснежного ватмана. Наверняка по всей стране до сих пор можно было найти сотни похожих комнат в хрущевках, Вот с таким же, загнутым ковром, такой же мебелью, советскими вазами, и сухоцветами и даже в комплекте с целой стаей кошек. Но едва ли где-то еще мог существовать в точности такой же бумажный замок. Да откуда они это взяли? Олег редко чувствовал себя по-настоящему плохо. Но вот сейчас был как раз тот случай. У него даже ноги ослабели, а ведь пора было идти на пару рассказывать студентам о тонкостях теории цвета. Откуда? Это что же получается? В той квартире кто-то еще остался. Он ткнул в раздел Контакты. Офис благотворительного фонда, не так уж далеко, на полпути между домом и университетом. Может сходить, выяснить? Да что выяснить-то? Хотя бы кто там еще жив, живет и передать денег анонимно, заткнуть совесть. Именно. «Может, она наконец-то заткнется, раз меня тот случай все еще грызет, значит, я хотя бы не урод, не изверг, да, по которому в свое время колония плакала. Более-менее нормальный человек. Даже совсем ребенком Олег, кажется, никогда не был добрым и сострадательным. Не гревал над учестью матери Бэмби, опасливо обходил стороной сломавших крыло стрижей, трепыхавшихся на асфальте» и не кормил колбасой дворового пса. Но не был он и злым, никогда не отрывал лапки жукам и не мучил животных. Рос крупным красивым мальчиком, хорошо учился. Дома его ждали мама и младшая сестра, которой он совсем не интересовался, но и не обижал ее. А еще был хорошо зарабатывающий отчим, которого Олег звал папой и от которого получал подарки. Просторная квартира в новостройке, своя комната, Правда, не было в квартире ни домашних животных, даже каких-нибудь простеньких рыбок в аквариуме, ни растений. Однако Олег искренне не понимал, зачем людям все это нужно. Мама про такое говорила, лишние хлопоты. Олег был с ней согласен. А еще Олег рос любопытным. Во втором классе появилась новая девочка, Тоня Быковская. Она была самой обычной, не хуже прочих, гладкая, русая каре, опрятное платье, заколки, бантики. Однажды Олег увидел, как после физкультуры мальчишки окружили новенькую под лестницей, стали толкать ее и кричать: Бык-бык, корова! Каждая попытка девочки вырваться сопровождалась хохотом. Олег остановился и стал смотреть. Зрелище было довольно противным, но интересным, все равно, что снимать корочку на поджившей царапине. Скоро внимание мучителей переключилось на него. Кто-то крикнул Олегу: Эй, а ты чего пялишься? прозвучало угрожающе. Олег немного испугался, его самого никогда не задирали, тем более не били, и не придумал ничего лучше, кроме, как сказать, да вот смотрю и жду, когда она замычит. Его слова вызвали взрыв энтузиазма. Точно, пусть мычит, мычи, бык-бык. Тогда отпустим, ну давай, му. Олег ощутил тогда что-то вроде гордости. Он выдал идею, которая всех зажгла. Правда, мычать то не отказалось Начала плакать, но ребята кругом с удовольствием мычали на разные лады и отпустили ее только когда прозвенел звонок. Кто-то по-свойски хлопнул Олега по плечу. Наверное, тогда все и началось. Оказалось, у Олега хорошо работала фантазия на такие вещи. Он всегда вовремя оказывался рядом и предлагал самые изысканные идеи, которые радостно подхватывали мучители. Это он написал «На всех Тониных учебниках корова дойная». А еще украл в раздевалке и проткнул карандашами Тонину розовую шапку так, что получилось подобие вымени. И придумывал много чего еще. В конце учебного года Тони ушла из школы. После Тони была череда других ребят, например еще одна новенькая Снежана с какой-то сыпью на лице и руках. Про эту девочку Олег пустил слух, будто она больна неизлечимой заразной болезнью, поэтому даже до ее вещей дотрагиваться опасно, можно заполучить инфекцию. Жестокую шутку подхватил весь класс и новенькую демонстративно избегали, запирали в туалете, при выдаче тетради дежурный брал ее тетрадку двумя пальцами и швырял Снежане в лицо, а после уроков ее обязательно ждала дезинфекция, закидывание снежками, снег к снегу. Снежанна не продержалась в школе и года. Вылить в чей-то рюкзак банку клея ПВА – Прилепить на спину бумажку с обидным прозвищем, втереть жвачку в чью-то густую косу, узнать номер девочки, которой родители купили мобильник, а после написать этот номер на нескольких похабных объявлениях типа «От сосу за сотку» и расклеить на столбах в ближайших кварталах. Всю эту пакость Олег никогда не делал сам. Другие делали, по его указке, и попадало, если что, тоже другим. Олег всегда оставался вроде как в стороне, но обладал негласной властью, это чувство, наряду с безнаказанностью, ему нравилось. Слегка тошнотворно, но приятно, словно в одиночку слопал все конфеты из тумбочки на кухне. Учителя обычно не обращали внимания, да и, кажется, вовсе не подозревали Олега в причастности к самым скандальным и жестоким шалостям. Только однажды его раскрыл молодой математик, пришедший учительствовать сразу после вуза еще не столь давно сам, бывший школьником, наблюдательный и не успевший зачерстветь. Он заметил, как Олег наускивает главного силача класса натолкать земли из цветочных горшков за шиворот одному из изгоев. После урока подозвал к себе и спросил прямо и просто. «Олег, зачем ты это делаешь?» Олег молчал, глядя в сторону. «Тебя обижают дома? Или где-то еще, вне школы?» «Нет». «Тогда почему ты так любишь мучить других?» «Не знаю». Со всей честностью ответил Олег. «Потому что я был безмозглый говнюк», ответил бы взрослый Олег Викторович, которого лупить ремнем надо было, хотя все равно бы не помогло. Математику, вы скоро уволился, зато в класс пришел Нафаня. Мальчик с редким старинным именем Натан, Натан Ионов. Звучало солидно и даже по-библейски, сказал бы взрослый Олег Викторович, а для 12-летнего Олега это звучало попросту стрёмно. Хотя ни к чему, кроме имени новичка, Олег прицепиться поначалу не мог, да еще вот раздражала манера нового одноклассника говорить «извините», «кстати» и не кстати. Вообще же Натан казался спокойным и отстраненным, на обидные выкрики не реагировал, а если его толкали, молча отходил в сторону. И может, все бы обошлось, если бы однажды вечером Олег не пошел вместе с мамой забирать младшую сестру из гостей, та после уроков пошла к однокласснице. Старая пятиэтажка рядом со школой, сумрачный узкий грязноватый подъезд. От площадки к площадке накатывали густые запахи щей, жареной картошки, прогорклых тряпок и кошачьей мочи. «Мам, почему здесь так пахнет?» — поморщился Олег. «Ну вот такой дом, что поделать?» — вздохнула мама. Место ей тоже явно не пришлось по душе, но воспитывать детей в презрении к чужому материальному неблагополучию она не хотела и произнесла слова, которые Олег еще тогда запомнил. «Везде живут люди, по-всякому». Дверь открыла худенькая женщина с нервными, дрожащими руками. Она разговаривала с мамой насчет каких-то школьных дел, а Олега пока отправили в залу есть пирожки. Их ему подкладывали две здешние бабушки. Просто бабушка и глубокая старушка, которую первая бабушка звала мамой. Олег жевал и глядел по сторонам. Огромный черно-красный ковер, распластавшийся по стене и загибающийся как окну так, будто он буйно рос сам по себе, подобно дикому винограду. Низкие шкафы из старых книг и обшитых тусклым металлом, словно бронированных, как танки икон за стеклом. хрустальные вазы с пыльными сухоцветами в ореолах кошачьей шерсти, сияющие в свете старомодные люстры-тарелки. Множество кошек, дремлющих на диване и на креслах или сегающих на подоконник, А на подоконнике большой бумажный макет, две башни и часть крепостной стены. Кошки макет уважительно обходили, будто понимали, что нельзя портить такую красоту. В дверном проеме показался мальчишка, ровесник, в куце футболки и розовых девчоночьих трико, вроде колготок. Олегу в глаза бросились толстая красная нить, повязанная на запястье, а еще большой серебряный крест на черном шнурке и что-то вроде глиняной иконки на шее. И только потом он сообразил, что мальчишка-то знакомый. Его новый одноклассник, Натан Ионов. Натан, очевидно, тоже не сразу узнал его, потому что зашел в комнату свободно, спокойно, расслабленно. Потом, уставившись на Олега, как-то съежился, словно захотел спрятаться. Или хотя бы прикрыть чем-то свою нелепую одежку, нитку, ладонку и крестик, в школе, спрятанной под свитером или водолазкой с высоким воротом и длинными рукавами. Он понимал, что Олег ему совсем не друг, и, возможно, догадывался, что тогдашний Олег вряд ли вообще сумел бы стать кому-то другом. «Привет», — сказал Олег, чувствуя огромную неловкость, и чтобы как-то ее заглушить, спросил. «Твой замок?» «Привет», — очень спокойно ответил Натан. «Мой». Очень скоро мама поручила Олегу регулярно забирать младшую сестру из гостей, а та ходила в гости к семье Ионовых, будто на продленку. В двух шагах от школы девочки вместе делали уроки, очень удобно. Поначалу Натан старался дома не попадаться Олегу на глаза, а в школе они оба делали вид, что едва знакомы друг с другом. Но однажды Олег увидел, как Натан пытается вырезать канцелярским ножом витражи для часовни внутри замка. У него никак не получалось. А Олег хорошо рисовал и что-то дернуло предложить помощь. Обычно он вообще никому не помогал, даже сестре с пуговицами или шнурками. Так между Олегом и Натаном постепенно завязалось что-то вроде дружбы. Совершенно не похожие на покровительственно-приятельские отношения с гвардией, стайкой мальчишек, которые всегда готовы были подхватить Олеговы хулиганские выдумки. Они вместе клеили большой бумажный замок. Олег рассказывал о Вархаммере, о Натана, о рыцарских турнирах и крестовых походах. А еще Натан умел делать уколы самыми настоящими одноразовыми шприцами. Знал, как набрать нужное количество лекарства, проткнуть резиновую крышку и как именно и куда вводить иглу. Причем делал уколы как самым старым из кошек, так и второй, самой младший, трехлетней своей сестре, которая вечно чем-то болела. Это умение произвело на Олега глубочайшее впечатление. Казалось, оно сродни владению магией. Сам Олег до сих пор боялся уколов, как малолетка, а при одной мысли самому взять шприц, и в кого-то его воткнуть, у него начинали позорно трястись руки. Натан говорил, что хочет стать врачом, когда вырастет, только еще, мол, не решил, каким именно врачом, человеческим или ветеринаром. У Олега же при мыслях о будущей профессии в голове возникал вакуум. В школе они по-прежнему делали вид, что не общаются друг с другом. Олег сознательно придерживался этого правила особенно строго, После того, как подслушал в столовый разговор двух мальчишек из параллельного класса, они обсуждали Натана, точнее его мать. «Мои родаки говорят, у Ионова из Б, мамка ненормальная, в дурке сидела, башку лечила». Но, несмотря на подобные слухи, в классе Натана по-прежнему не трогали. Олег не проявлял к нему никакого интереса, а значит, не давал негласной команды к травле. А семья у Натана и впрямь оказалась со странностями. «Зачем ты таскаешь все эти штуки?» — спросил как-то раз Олег про красную нить и ладанку. «Мама заставляет носить», — нахмурился Натан. «Почему?» «Извини, но не хочу говорить». «Ну почему?» — не отставал Олег, ему действительно было интересно. «Говорит, это чтобы меня нечистый не забрал». Натан отвел взгляд. «Не обращай внимания, я в это не верю». Нечистый представлялся Олегу в виде длинной, будто стрела экскаватора, костлявой и облепленной черной жижей руки, которая каждую ночь высовывается из-под продавленной Натановой тахты, распугивая кошек, и ищет в квартире того, кто не носит ладенку. Было смешно. Но вместе с тем Олегу невольно подумалось, что остаться у Ионовых на ночь он быть точно не решился. Каждый день мать Натана, возвращаясь с младшей дочерью с прогулки, бормотала в прихожей. Сглазили, опять Сглазили. И тут же шла, бормоча, на лестничную площадку, оставляя дверь распашку и выливала что-то из стакана под дверь соседки напротив, у которой, мол, был самый дурной глаз. Завидев, как кошки следят за чем-то на стене, она неизменно говорила «Нечистые шмыгают, да, гоните их, нечисть клятую». Она регулярно сыпала солью порога входной двери и крестила окна. Олег, если видел такое, старался тихо уйти куда-нибудь подальше. Ему становилось стыдно за эту взрослую женщину, и вместе с тем необъяснимо жутко. Да ладно, сказал бы взрослый Олег Викторович, мать Натана была обычной сумасшедшей. Если бы она и впрямь умела видеть всяких нечистых, то еще при первой встрече вытолкала бы меня в зашей. Как-то раз на перемене коллегу подскочил серый, самый юркий и малорослый из компании школьных приятелей одноклассников, служивший обычным шпионом либо бывший на побегушках. «Эй, Рязанцев, ты чего, в дурку собрался?» В «Какую еще дурку, козел?» «А я знаю, что ты к Ионову домой постоянно ходишь. Мне Саня из ихнего подъезда рассказал, он на том же этаже живет». «Я сеструху свою оттуда забираю. Вот и все». «А мамка Ионова всем говорит, что ты типа друг семьи». «Чего?» «А ты знал, что она в дурке лежала? И что таскала всех своих детей в церковь, чтобы из них там типа нечистых выгнали? Об этом даже в новостях писали». «Какой зашквар!» Рядом нарисовался еще один рядовой Олеговой гвардии. «Рязанцев, оказывается, тусит с психами и с этим чуханом, у которого свитер кошачьим саньем воняет. Рязанцев, может, у тебя у самого крыша поехала? Из кого будешь нечистого изгонять?» Очень быстро вокруг собралась вся гвардия. Пять человек, включая здоровенного классного силача Ливенко по кличке Ливер. Все те, кто обычно Олегу в рот смотрел. Их лица кривились в усмешках. И впервые в жизни Олег крепко испугался, аж коленки подкосились. «Да вы чего такие отсталые?» Сделанные снисходительностью, сказал он. «Я там типа улики собираю, а вы только быкуете. Хотите прикол? Знаете, что Ионов под свитером носит и зачем? Кто сможет угадать, тот не получит от меня щелбан». Гвардия принялась напрягать извилины и во облегчению, полностью переключилась с темы зашкварной дружбы на обсуждение Ионова, и его ненормальной матери. Именно этот эпизод взрослый Олег Викторович часто переигрывал в памяти. Можно было сразу осадить Серова, напомнить, что у того мать алкоголичка и ничего, а та в подпитии у всех на глазах гоняла сына веником по двору, вышибая дурь. Можно было рассказать, что Натан умеет делать уколы, как настоящий врач. Кому еще из класса не слабо такое проделать? Можно было в конце концов просто запретить гвардии обсуждать, и как-то задевать Ионова и его семью. Но на это нужны были качества, которых у Олега не было, по крайней мере, в 12 лет точно. И Олег рассказал гвардии все, виденное в квартире Ионовых, приукрашивая и преувеличивая. Он уже не сумел бы остановиться, даже если бы захотел. Кураж тащил его, как горная лавина. Рассказал и про то, как мать Натана защищается от сглаза и про домашние розовые пидорские штаны, и про нечистых, от которых якобы оберегают кошки и ладенка Кое-что наплел и от себя. Гвардия слушала с горящими глазами, предвкушая веселье. И уже на следующий день веселье началось. До уроков серый раздобыл где-то пустой цветочный горшок, в подвесном вязаном кашпо, натолкал в него бумаги и поджег. Передал его толстомясому ливеру и тот принялся ходить вокруг Натана, раскачивая дымящим горшком, изображая папа с кадилом и басить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Натан пытался уйти, и прочие гвардейцы его не пускали. Когда явилась учительница и принялась выпытывать, кто надымил, гвардия закричала «Это экзорцизм! Вон его нечистый вселился!» Шутку подхватил весь класс. А в обеденный перерыв Натан подошел к Олегу и уставился в глаза, будто играя в гляделки. «Чего вылупился?» — спросил Олег с притворной невозмутимостью, хотя ему было очень не по себе. «Извини, Олег, но ты не человек», — тихо сказал Натан. «Нечистый, да». Олег растянул рот в улыбке, но его уже явственно подташнивало от происходящего. «Для нечистого слишком мелко. Извини, но ты просто-напросто ходячее дерьмо». И Натан ударил его кулаком в нос. «Неумело, покасательный». Удар пришелся скорее в скулу, но сильно. Олег пошатнулся, его никто никогда раньше не бил. Хотелось заплакать, но на него все кругом смотрели, и гвардия тоже. Поэтому Олег кинулся на Натана с кулаками. Разнимали их учителя. Дальнейшее уже напоминало боевые действия, направленные против одного единственного человека. Теперь Олег уже не просто развлекался, жестоко подшучивая. Теперь он мстил. Своей гвардии он объявил, что будет доставать Натана до тех пор, пока тот не извинится на коленях. Отныне Натану не давали прохода. Тумаки, уколы циркулем из-под тяжка, плеванные тетрадки, сброшенные с парты вещи — это еще были мелочи. Фантазия Олега пошла дальше, чем когда-либо. Ливер регулярно ловил Натана в коридоре, сдирал с него ладанку и крестик и спускал в самые спакощенные унитаз то в мужском, то в женском туалете. И Натану приходилось нашаривать их по локоть в вонючей воде, подражание старшеклассников или визг девчонок. Зная, как Натан любит животных, Олег приказал небрезгливому серому принести с пустыря за гаражами облезлый труп бездомной кошки и затолкать Натану в рюкзак. Шуточки, связанные с нечистым, с Олеговой легкой руки, звучали в классе постоянно. — Извинись, тогда отстанем! — несколько раз предлагал Олег Натану на что тот отвечал всегда одинаково. «Пошел ты, урод!» И травля продолжалась. Так прошел весь учебный год. К весне Натан и без того тощий, еще сильнее исхудал, Тень уходил от кабинета к кабинету. Ни с кем из одноклассников не разговаривал, а те его демонстративно игнорировали. В последней четверти он пропал куда-то почти на месяц. И Олег подумал, ну все, мать наконец-то перевела Натана в другую школу. Он даже испытал изрядное облегчение. Злая игра затянулась, ему было уже неинтересно и тем более не смешно. Но в мае Натан вернулся. До зелени бледный, еще более тихий, чем раньше. Штатного психолога в школе не было, и никто на состояние Ионова особого внимания не обращал. «Я слышал, у Ионова обеих бабушек в больницу увезли», поделился на перемене собиратель слуха в серый. «А у его мамки с головой совсем плохо, обратно в дурку могут упечь». «Может, отстанем от него?» неуверенно предложил Олег. «Он же не извинился!» Гвардия смотрела требовательно и непримиримо, и Олег без энтузиазма, только чтобы порадовать дружков, предложил. «Давайте его взбодрим. Нарисуем ему нечистого». В качестве художника выступил сам Олег. Он рисовал лучше всех в классе, а в качестве холста для художества послужила большая доска в кабинете истории. Пожилой, близорукий историк не позволял заходить в кабинет раньше звонка, Сам же как раз отлучился куда-то, не заперев дверь. И Олег успел до начала урока нарисовать на доске страшенную рожу с клыками, поросячьим рылом и рогами и подписал «Нафаня, я пришел за тобой». Со звонком вернулся историк и запустил всех в класс. Не заметив рисунка на доске, начал урок. По рядам учеников прокатывались смешки. Немногие счастливые обладатели дорогих мобильников с камерой начали снимать, Деловитый историк на фоне намалеванного рыла смотрелся забавно. И вдруг в классе раздался чей-то неузнаваемый голос. «Нечистый! Нечистый!» Все обернулись к задним партам. Натан, как всегда, сидевший на отшибе, приподнялся и мелко крестился дрожащей рукой. Лицо у него было серее по белке на стене. Класс грянул хохотом. Выглядело все, как отвязная шутка. Даже удивительно, что Ионов решился на такое. Камеры мобильников нацелились на Натана, а тот вдруг затрясся и начал медленно заваливаться куда-то в бок. И все равно никто ничего не понял до тех пор, пока голова Натана не ударилась с глухим стуком о половице. Кто-то из девчонок побежал в медпункт. Урок был сорван. Видео с нечистым почти сразу оказалось в соцсети. Натан в ней не был зарегистрирован, у него вообще дома даже компьютера не имелось. Но запись посмотрели почти все прочие ученики шестых классов. И когда Натан через пару дней пришел в школу, едва ли не каждый встречный приветствовал его криками «Нечистый! Нечистый!» и трясся, изображая припадок. Особенно старались Олеговы гвардейцы. Они так и прыгали вокруг Натана, кривляясь на разные лады. «Будто черти», — сказал бы взрослый Олег Викторович. На физкультуру Натан не пошел, показал физруку справку, пожаловался на духоту в зале и отправился в коридор. Вскоре там же оказались Олег, Ливер и Серый. Они вызвались притащить в спортзал дополнительные маты из помещения, называвшегося тренажеркой, а на деле служившего складом для всякой спортивной утвари. Гора из матов, мечи в корзинах, пара швабр в углу и множество скакалок, развешанных будто пластиковые лианы на перекладинах облупленных турников. У окна возле двери в тренажерку Олег и его команда увидели Натана. Тот смотрел на улицу, и что-то неслышно бормотал, крестясь. Вздрогнул, обернулся. — Что, Нафаня, опять нечистые мерещица? — обрадовался Серый. — Давайте проведем обряд экзорцизма, — дежурно скомандовал Олег. Он ничего сильно плохого не хотел, вот правда. По его команде гвардейцы затащили Натана в тренажерку, толкнули на маты, швырнули туда же его рюкзак. Взяв за углы парочку матов, прихватили заодно швабру, крикнули Натану «Жди экзорциста!» и заперли открывавшуюся вовнутрь дверь на черенок швабры. После урока Олег пошел отпереть тренажерку, пока физрук не заметил. За дверью было тихо. Впрочем, вряд ли гордый Натан стал бы звать на помощь. Олег вытащил швабру из дверной ручки и зашел, чтобы поставить обратно в угол. В тренажерке царила какая-то совершенно особенная... «Мертвая», — сказал бы взрослый Олег Викторович. «Тишина. Такая тишина, которая словно... Вцепляется в плечи холодными пальцами, разворачивает, заставляя почти против воли осмотреть сумрачное помещение. Скользит, царапая ледяными когтями по спине, когда замечает что-то неправильное, в привычной обстановке. Подбирается к горлу, когда взгляд фокусируется на каком-то длинном, тощем тюке в дальнем углу, подвешенном к перекладине, для подтягивания. И принимается душить изо всех сил, когда наконец понимаешь, что «тюк» — это «человек». «Висящий человек. Повешенный». Натан умудрился повеситься на пластиковой, розовой скакалке. В абсолютной тишине Олег за чем-то мелкими шажками подошел ближе. Еще не веря, еще с беспомощной идиотской надеждой. Может, это розыгрыш? Может, одноклассник еще жив? Может, получится что-то исправить? Висящее тело поражало своей неподвижностью. В лицо мертвецу Олег старался не смотреть начинала потряхивать. У стены возле турника стоял раскрытый рюкзак, рядом лежали стопка, тетради и пенал. А выше на уровне глаз был приклеен скотчем вырванный из тетради листок. На нем угловатым почерком Натана было написано «Я очень устал. Особое спасибо вот этим. Олегу Рязанцеву, Максиму Левенко, Сергею Канаеву и так далее». Всего шесть имен с фамилиями. Олег и вся его гвардия. Скотч едва держался на облупленной стене. В каком-то трансе Олег взялся за край листка, чуть потянул, и скотч оторвался от стены вместе с кусочком штукатурки. Олег смял записку и спрятал в карман штанов. Его уже не трясло, но начали неметь ноги, а перед глазами все плыло, будто при высокой температуре. Он тихо вышел из тренажерки ногой, прикрыв за собой дверь. Никто не обратил на него внимания. Все весело с гомоном и толкотнёй собирались по домам. Физкультура была последним уроком. Гвардия с гиканьем перебрасывалась с Менкой толстой одноклассницы, та бегала туда-сюда под хохот зрителей, смешно стуча пухлыми пятками. Олег просто прошел мимо, и на него опять никто не посмотрел, никто его не окликнул, его просто не заметили. По пути он мелко-мелко порвал записку и до самого дома тискал обрывки в мокром от пота кулаке рассыпал их возле мусорных баков и тщательно втоптал в грязь. «Ты чего такой смурной?» – спросила дома мама. «Голова болит», – пробормотал Олег с усилием, проглатывая каждую ложку супа. Ночью у него поднялась температура. И еще три недели он болел, пропустив все самое страшное, что происходило тем временем в школе. Опросы работников правоохранительных органов, тогда еще называющихся милиционерами. «Правда, они пришли и к Олегу домой», Молодая девушка в форме осторожно расспрашивала Олега, сидя у его постели, пока второй милиционер беседовал с мамой и отчимом. Олег сквозь температурный полубред отвечал «Да». Видел Натана в коридоре возле тренажерки, когда пошел с друзьями за матами. «Да», Натан что-то шептал и крестился, глядя в окно. «Нет, больше ничего подозрительного не заметил». На счастье Олега примерно то же самое ответили его приятели. Никто не проговорился о том, что Натана запирали в тренажерке. Классная руководительница рассказала милиционерам, что дома у Ионовых проблемы. Дело о доведении до самоубийства решили не поднимать. В школу Олег пошел только на следующий учебный год. Летом все произошедшее отодвинулось куда-то далеко, показалось горячечным бредом. Олег даже почти поверил, что увидит Натана в сентябре. Оказалось, после скандала с самоубийством несколько ребят из класса перевелись в другие школы. В том числе почти вся Олегова гвардия. Остался только Серый. Они с Олегом просто перестали общаться. Почти не разговаривали друг с другом все годы до самого выпуска. Кто-то из одноклассников на переменах рассказывал полушепотом, что обе бабушки Натана после трагедии с внуком так и не вышли из больницы и отправились вслед за ним на кладбище. А за его матерью приехала бригада санитаров, потому что женщина раздирала ногтями обои в квартире, чтобы достать оттуда нечистых, а от дочерей морила голодом. Кошки с голодухи кусали девчонок за ноги. Почему-то Олегу запомнилась эта подробность. Еще говорили, что сестер Натана отправили в детский дом. Куда делись многочисленные кошки Ионовых, осталось неясным. Возможно, их просто выкинули на улицу, и они пополнили армию обитателей местных подвалов. Все последующие школьные годы Олег жил словно в невидимом скафандре. Все чувства работали, но как-то в полсилы, точно скрытые под толщей многослойного, Защитного материала. Порой Олегу казалось, что все нормально. Было и было. Мало ли, что там, в прошлом, было. Воспоминания ему не докучали. Вот только иногда снился выматывающий кошмар. Будто Олег заходит в знакомую комнату в хрущевке. Из-под ног бесшумно разбегаются кошки, а из прихотливых черных узоров огромного ковра выпрастывается длинная костлявая рука оснащенная полудесятком локтевых суставов, перемазанная в чем-то тягучем, вроде битума, когтистая, здоровенная, как ковшик скаватора, она тянется к Олегу, чтобы... Что? На этом моменте Олег всегда просыпался. Он благополучно окончил школу, поступил туда, куда поступилась. Жизнь шла себе где-то за стеклом скафандра. И однажды это стекло треснуло. Пятикурсник Олег шел дворами домой, У забора стайка мальчишек лет десяти кидала обломки кирпичей в грязную дворнягу. Собака взвизгивала каждый раз, когда в нее попадал кусок кирпича. Мальчишки смеялись. Олегу показалось, будто его сейчас вырвет чем-то кровавым огненным. Ближайшему мальчишке он отвесил такую оплюху, что тот упал. Другого толкнул на груду битых кирпичей. В третьего швырнул кирпич, попав ему в плечо. И тот сразу заревел. Четвертый успел убежать. «Еще раз увижу подобное! На месте убью!» Выдохнул Олег. «Вы же не люди! Вы просто дерьмо ходячее!» В тот миг он понял нечто сокрушительное, фатальное. А ведь наверняка он и впрямь способен в бешенстве убить ребенка. Даже своего собственного, если таковой когда-нибудь будет. Всякого малолетнего любителя жестоких развлечений. В точности такого же, каким был когда-то он сам. Пожалуй, он даже хотел бы убить тогдашнего себя, не раз представлял, как его тяжелый кулак взрослого врезается в нахальную мальчишечью улыбку со школьных фотографий.